В казарме СС царило подавленное настроение. Оберштурфюрер Камлер с досадой думал о том, имеет ли он право на пенсию и будут ли ему выплачивать. Он был неудачливым студентом, который так ничему и не научился, чтобы работать по профессии. ССовец и бывший ученик мясника Флорштедт рассмышлял о том, что, наверное, умерли все люди которые с 1933 по 1935 год прошли через его руки. Он желал, чтобы это так и было. О судьбе 20 таких ему было известно. Он сам прикончил их бичами, ножками стола и кожаными кнутами. Однако об участи примерно 10 других он толком ничего не знал. Коммерческому агенту, шарфюру Рубольте очень хотелось узнать от специалистов, распространяется ли срок давности на его финансовые растраты в гражданской профессии. У наркомана Нимана был в городе приятель с гомосексуальными наклонностями, который обещал достать поддельные документы, но Ниман ему не доверял, твердо решив оставить для себя последний укол. Эсэсовец Дуда собирался пробиваться в Испанию или Аргентину. Он считал, что в такие времена всегда пригодятся люди, которые ничего не боятся. Броер умертвел в бункере католического викария-веркмейстера, подвергнув его медленному, с паузами, удушению. Шарфюр Зоммер, низкорослый мужчина, испытывавший особую радость от того, что выжимал душераздирающие крики из высокорослых узников, грустил, как увядающая девушка, ушедшим золотым дням молодости. Полдюжины других эсэсовцев надеялись, что узники дадут им положительные характеристики. Один еще верил в победу Германии. Другие были готовы перебежать к коммунистам. Кое-кто уже преисполнился уверенности в том, что никогда не был настоящим нацистом. Многие просто ни о чем не думали, ибо... Никогда этого не умели. Но почти все были убеждены, что действовали по приказу и поэтому не чувствовали за собой никакой личной и человеческой вины.